Глава 21. Восемь умми в заперти. 17 стелс-бомберов, выживших в грандиозном сражении, как и обещал, я вернул на территорию Империи в звездную систему Тесса. Высадил на космической станции гросс-адмирала Лэнг Мас ажа немногословного и погруженного в размышления по поводу всего увиденного. С исек-доминантом я передал Георгу Первому обещанную запись сражения в Милонской столичной системе Урми. Хотя нисколько не сомневался, что все имперские корабли также вели съемку, и у императора хватало записей с разных точек, ракурсов и расстояний. Но вот общаться с Георгом Первым и выслушивать его недовольство по поводу втягивания империи в далекую войну, а также ехидные комментарии насчет бездарности мейлонских адмиралов и моих собственных ошибок я не пожелал. К тому же меня не оставляло подозрение, что Кунг Георг был не совсем честен со мной, а его ищущая правду Лэнг Флориана заранее знала о предательстве Трилов. Вот только не пожелала делиться со мной и другими защитниками системы Урми этой критически важной информацией. Нет, прямых доказательств у меня не было, лишь косвенные подозрения из-за странного поведения гросс адмирала Лэнг Масс Ажа, нисколько не удивившегося переходу Трилов на сторону врага, словно он заранее был извещен о возможности такой измены. К сожалению, проверить свои подозрения и прочесть правду в мыслях Исек Доминанта я не смог. Сразу после ухода Лэнг Флориан и Тону Натари, закрывавший мысли богомола от считывания, на обеих малых руках адмирала появились шипастые браслеты, по своим свойствам идентичные головному обручу, подаренному императорам моей хвостатой помощнице Гертайне, И это тоже наводило на определенное размышление. «Кунг Георг явно не желал, чтобы я копался в голове его доверенного адмирала и вызнавал какую-либо информацию. Также мое недовольство вызвано было попыткой Империи шпионить за мной через робота-андроида». Почти сразу после прибытия крейсера диполю 781 в систему Тесса, Герт Луана сообщила, что из сервисного центра андроидов пришел запрос на передачу расширенной технической информации о состоянии модели. Запрос был ультимативным, не предполагающим возможности отказа и построен был на базовых технических командах, исполнять которые робот должен автоматически, даже не задумываясь и не привлекая основные кристаллы мышления и логики. Но поскольку девушка-андроид Герт Луана не принадлежала уже к имперским фракциям и была связана полученными от меня инструкциями насчет сохранения тайны, У запросившего информацию сервисного центра банально не хватило прав, а сама синтетическая красавица насторожилась и подняла тревогу. Это, конечно, могло быть обычной рутинной проверкой, все-таки этот конкретный экземпляр андроида-слуги надолго пропадал из поля наблюдения сервисного центра, и как только вновь объявился, у робота могли запросить сведения о его техническом состоянии. Но когда я поинтересовался у девушки-андроида, что конкретно входит в состав той самой расширенной информации о модели, которую у нее запросили, моя беззаботность моментально улетучилась. Запрошены были все системные логи, записи переговоров и видео за последние 43 дня, сохраненные в памяти андроида графические и текстовые файлы, сведения о перемещениях с точными координатами и даже финансовые транзакции андроида за весь период нахождения у меня на службе, если таковые были». На мой взгляд, запрашиваемая информация выходила далеко за рамки необходимой для отслеживания технического состояния робота и больше походила на шпионаж за хозяином андроида и его окружением. А если учитывать, насколько секретные сведения о древнем крейсере и пирамиде реликтов хранились в голове искусственной белокурой красавицы, утечка могла привести к самым трагическим последствиям не только для меня, но и для моей фракции реликт и даже для всей Земли. И потому я приказал Герд Луане выключаться автоматически, едва она попадает на территорию империи или вступает в контакт с другими имперскими андроидами. Своим же инженерам велел разобраться с настройками Герд Луаны и принудительно прекратить отправку пакетов информации в сервисные центры. Еще одним поводом для расстройства стал разговор с трилами из моего экипажа. «Лояльность обоих действительно пошатнулась после объявления меня врагом расы Трилов, и бортовой стрелок серьезно обдумывал вариант покинуть мой экипаж, даже предлагал своей молодой супруге одновременно вместе с ним разорвать текущие контракты со свободным капитаном Кун Комаром. Вот только повар сосин отказалась. Но самым тревожным оказалось то, что ни Гертух Мимиш, ни Амати Урш ни шпионили за мной» и никогда не передавали наружу никаких сообщений для спецслужб Королевства Трилов или мафиозного Улья Тинтары. В этом я был абсолютно уверен, поскольку досконально проверил мысли обоих членов команды. Получается, шпионом Трилов был кто-то другой на моем корабле. Но тогда кто? Гертух Мимишу и Аматикус Урш я велел выйти в реальный мир на базу фракции «Реликт» в Новосибирске и взять паузу в трое земных суток на отдых и обдумывание всех этических вопросов после чего желал получить от семейной пары четкий однозначный ответ «Остаются они в отряде комара или покидают мой корабль?» Своей компаньонке Гертулинетар, которую я пригласил участвовать в беседе с Трилами, приказал выдать обоим членам экипажа все положенные выплаты в двойном размере, премиальные за отличную службу и даже выплатить боевые, как участникам сражения в Урме. Но при этом в беседе уже наедине с торговкой Гекхо я попросил Герту Лине тихо, без особой огласки, начать поиск новых бортового стрелка и повара. На отдых после 8 часов бесполезного ожидания я отправил и абордажную группу Герт Теупана, как и всю сотню бойцов и сег доминантов. Вселенское зло, операцию по поимке которого мы готовили, в игру так и не возвращался, оставаясь все время в реальном мире. Король Трилов затаился и даже не стал комментировать своим подданным сражение в Урме и исчезновение половины королевского флота. Но осторожный и даже трусоватый король Трилов явно учел возможность нападения на свой корабль и принял меры безопасности. Так что шанс застигнуть гуго первого врасплох мы, похоже, упустили. А рисковать своими десантниками до выявления предателя в наших рядах я не собирался. Все члены моего экипажа и команды кораблей поддержки получили премиальные и положенные боевые выплаты. Были переполнены энтузиазма и с нетерпением рвались отмечать громкую победу, существенно снизившую угрозу Земле. Я нисколько не возражал. Более того, обратился к команде с пламенной речью в духе «Вы все герои! Горжусь вами! Грандиозная победа!» И «На четыре уме земный город-мегаполис в вашем полном распоряжении!» Я очень надеялся, что на этот раз земным властям не удастся скрыть факт массового появления инопланетян в российском городе, и блокада любой информации об игре, искажающей реальность, даст серьезную трещину. Следить за порядком я направил первую помощницу капитана Герту Линетар, велев женщине Гекху и самой тоже развлекаться на всю катушку. Да, мы могли на время забыть о тревогах, позволить себе расслабиться и устроить праздник. Вероломные триллы понесли тяжелые потери и зализывали раны. Композит вел изнурительные бои по другим направлениям вторжения, и Мейлонсам, как и Земле Стайлаксом, в ближайшие дни 30 точно не угрожал. К тому же в звездную систему Урми для усиления потрепанного объединенного звездного флота прибыли корабли пограничной службы Мелиефатов в количестве 400 единиц и даже с одним линкором. Также объединенный флот усилили полторы сотни звездолетов-кристаллидов – вассалов союза Мейлонских Прайдов, не успевших к генеральному сражению. К тому же месяц спокойной жизни – это очень и очень много для великой космической расы. За это время работающие круглосуточно верфи союза Мейлонских Прайдов восполнят потерю половины легких кораблей и введут в строй несколько десятков крейсеров. Более того, два из семи потерянных в сражении линкоров возможно было восстановить, и где-то через месяц небольшим оба гиганта должны будут вернуться в строй, как и добавится один новый линкор, постройка которого находилась уже на завершающей стадии. Это объявила сама Кронг Ки Симяо в своем первом обращении к Мейлонской нации, уже в лице единой правительницы, отныне самолично принимающей все важнейшие решения и ведущей союз Мейлонских прайдов к миру и процветанию. Выступала Кронг Кисси в черной траурной маске, закрывающей лицо и скрывающей поврежденный глаз. Насколько я понял, причины траура были вовсе не тяжелые потери, сражение по большей части шло в игре, искажающей реальность, и все погибшие успешно возродились. А трагическая гибель одной из любимых Кронг Кисси и всем мейлонским народом в воплощении Великой Первой Самки Во время хаоса, без предупреждения диспетчеров, в реальном мире зачем-то попытавшийся взлететь на своей яхте из «Звездного города» и уничтоженной защитными сооружениями планеты. Также Великая объявила, что глава Мейлонской разведки Кунг Вау-Мяу получил суровый нагоняй и даже лишился места в составе Совета правителей за то, что его подчиненные проморгали тяжелые корабли-композита в радиусе всего одного прыжка от Мейлонской столицы и вовремя не разгадали коварные планы короля Трилов. За повторение подобной некомпетентности главе разведки было обещано лишение головы, а такими угрозами Великая впустую не разбрасывалась. Кронг Кисимяо успокоила граждан и гарантировала, что за всеми флотами композита и трилов отныне ведется непрерывная слежка, и враг больше не сможет предпринять неожиданных ходов. Меня, великая в своем выступлении, упомянула лишь вскользь, назвав одним из 17 капитанов резервного флота, сумевших выжить в мясорубке космического сражения и заслуживших особый почет и признание. Победу в космическом сражении Кронг Киси объяснила заготовленной для врагов из заранее размещенной в космосе пространственной ловушкой, не став особо раскрывать детали и сославшись на секретность. Про роль Кунг Комара в исчезновении армады врагов не было сказано ни слова, чему я даже был несказанно рад. Не хотелось привлекать к моей персоне повышенное внимание. Сказка про милонскую пространственную ловушку меня вполне устраивала, тем более, что никто, кроме нас двоих с Кронг Кисимяо и даже Трилы с Композитом не знали истинной причины исчезновения огромного флота противника. Уже после окончания выступления Кронг Кисимяо перед нацией я получил от милонской правительницы приглашение на три персоны на неформальную вечеринку в узком кругу. Великая хотела видеть меня, гертай Уремяю, а также мою походную супругу Лэн Валери, и обещала прислать за нами катер через четвертьюми. И если моя рыжая хвостатая помощница горела желанием прибыть на вечеринку, но боялась, что я ей не разрешу участвовать из-за возможности раскрытия секретной информации, то вот моя воеда отказалась на отрез. «Муж мой, не доверяю я этой двуличной кошке. Зачем я ей потребовалась? Мы даже не особо-то с ней знакомы». Так, виделись один раз мимолетно на нашем старом фрегате «Паладин Тамара». Ну и один раз в ментальной связке были вместе. И тогда эта мейлонка беззастенчиво копалась в моих мыслях. Она прекрасно знает, что не нравится мне. Зачем тогда это приглашение? Узнать через меня про наши планы насчет Тайлакса и карантинной планеты? Нет, я не полечу. Хоть режь меня. Упрашивать супругу я не стал, поскольку чувствовал, что в данном случае это бесполезно. А вот с Герта не уремя ее был как раз обратный случай. Моя спутница являлась близкой подругой правительницы мейлонцев, причем обеих девушек абсолютно не смущала огромная разница в их положении и статусе, и миелонки общались свободно и раскованно. Не брать они навстречу, это было бы нечестно и даже подло по отношению к той, кто пожертвовала жизнью ради моего спасения. Брать, но заставить постоянно носить шипасты обруч на голове? Это насторожит правительницу и послужит символом недоверия, да и столь умелая ищущая правду, просто-напросто вызнает недостающую информацию уже из моей головы. Так что мою и спутницу я брал с собой, причем даже без средства защиты от ментальных воздействий. Надеюсь, Великая оценит этот жест доверия и дружбы. Катер плавно вошел в атмосферу планеты пустынного типа и сопровождаемый шестеркой истребителей класса «Поверхность ближний космос» направлялся к большому острову посреди единственного в этом полушарии моря. Я смотрел в иллюминатор и запоздало содрогался. Фактически вся поверхность планеты, за исключением моря и нескольких участков скалистой пустоши, была застроена жилыми кварталами. Звездный город, древняя столица Милонцев и место зарождения их цивилизации, за тысячи лет расползся и занял всю возможную для заселения территорию. 45 миллиардов жителей! Каждый седьмой мейлонец галактики проживал на этой планете. Урми-2 была крупнейшим промышленным и научным центром Союза Мейлонских Прайдов, сосредоточием мейлонской культуры и хранилищем бесценных знаний о космосе. И все это могло погибнуть, если бы не мое вмешательство. Судьба планеты буквально висела на волоске, и лишь случившееся чудо помогло сохранить миллиарды жизней и саму историческую родину мейлонцев. Кронг Кисси это понимала когда катер опустился на крышу высоченной башни шпиля из белого камня, ровно в центре выстроившихся правильным каре сотен бойцов первого прайда, нас встретила сама правительница. В легком коротком синем платьице и все в той же черной траурной маске она казалась совсем крохотной на фоне собравшихся вокруг крупных гренадеров в белых тяжелых доспехах. Едва я вышел из катера, щурясь от яркого света, стоящего в зените местного светила, Кронг Кисси подошла к трапу и, к немалому изумлению всех собравшихся, опустилась передо мной на колени. «Мейлонцам никогда не расплатиться с тобой, Кунг Камар. Мало кого я могу назвать настоящим другом, но ты, человек, заслужил такое право. И знай, что пока я правлю союзом мейлонских прайдов, тебе будут обеспечены любая возможная поддержка и помощь». Известность повышена до 167, авторитет повышен до 169. Авторитет повышен до 170. Подошедший помощник Великой повесил мне на шею фиолетовую ленту с выточенным в виде когтя крупным аметистом. Это древняя награда, за всю историю вручавшаяся лишь четыре раза. Обладатель ее считается мейлонцем по духу и получает право входить в наше святилище. Кисси встала и указала когтистой лапкой на башенку на крыше. «Лифт доставит нас на место. Все уже готово к празднованию». Уже в кабине скоростного лифта, куда мы вошли лишь втроем без телохранителей великой, правительница сняла с мордашки черную маску и небрежно швырнула ее на пол. В этом больше нет нужды. Если честно, никогда не любила дурочку Лэнг Айви у Мау и не понимала, что в ней такого находят остальные, кроме смазливой внешности и белой шерсти. Моя подруга Гертайни неуверенно улыбнулась, хотя было видно, что Милонка шокирована признанием правительницы. Насколько я знал, для любого миелонца любая из трех воплощений Великой Первой Самки недостижимый идеал олицетворения абсолютного совершенства во всем. Я же посмотрел на Кисси без маски и только сейчас заметил, что оба глаза у нее в порядке. Запоздало сообразил, что командующий объединенным флотом умирала и перерождалась, а значит залечила все свои травмы. Также я обратил внимание, что Великая снова осветлила темную шерсть на своей мордашке. Наверное, для миелонки это было важно. А между тем лифт проскочил все надземные этажи и устремился под землю. Видимое мое недоумение, великое пояснило: Да, отмечать победу будем в подземном святилище, где нас никто не потревожит. Там нет связи с внешним миром, не работают никакие электронные приборы. Даже некоторые навыки и игровые меню отключаются, вроде мини-карты или таймера времени. Это место используется для совершенно секретных переговоров правителей. Да еще моя наставница, великая проповедница Лэнг Амиру Умаяо, иногда медитирует там и проводит эксперименты, изучая возможности своего разума. Но обычно все же наставница проводит время в реальном святилище Великой Первой Самки, а не в его виртуальной копии, так что нашему общению Лэнг Амиру не помешает. Двери открылись. Мы прошли длинным прямым коридором и оказались в ярко освещенном зале. Тут был накрыт большой квадратный стол с бесчисленными милонскими угощениями, Вокруг стояли большие мягкие кресла, возле стены располагался целый стеллаж со всевозможными напитками. Я плюхнулся в ближайшее кресло и, словно по волшебству, уже через десяток секунд в моей руке оказался бокал с пузырящимся белым вином. «Четыре спальни». Кисси лапкой с таким же бокалом вина указала на уходящий куда-то в темноту коридор. «Там же уборная. Алкоголь, еда, музыка, курева и любые существующие в галактике азартные игры». В общем, тут есть все, чтобы и поговорить без лишних ушей, и повеселиться, и расслабиться. А теперь слушайте главное правило этого места. Здесь отрываемся без всяких запретов, но все сказанное или случившееся здесь остается в этих стенах. Я все-таки правительница великой расы и не могу портить себе репутацию. А ты собираешься ее портить? С веселой усмешкой поинтересовалась Гертани с готовностью принимая из правительницы зажженную палочку наркотического курева. «Несомненно, подруга». Кронг Кисси тоже закурила, с блаженным видом закатив глаза и запустив струю оранжево-зеленого дыма в потолок. «Мне очень понравилось, как мы отрывались тогда на Касте Уч-3. Хотя наш друг Комар был слишком уж осторожным и правильным, да и напился слишком быстро. Надеюсь, здесь он будет более раскрепощенным. Да и времени у нас гораздо больше. Кстати, насчет времени». Белая Милонка спрыгнула с кресла и подошла к какой-то панели на стене. «Сколько нам нужно времени, чтобы отдохнуть?» Да, Тюми хватит? Маловато, наверное. Ставь 6, предложила Гертани, уже допившая вино и наполнившая свой бокал крепким бренди. Тогда уж восемь, что мелочиться. Кронг Кисси быстрым движением когтистых пальчиков нарисовала на панели вытянутый вертикально прямоугольник. С металлическим лязгом закрылась толстенная дверь, преградив коридор к лифту. На этой двери не было ни замочной скважины, ни кодовой панели. Настенная панель тем временем утопилась в стену, и закрылась глухой металлической крышкой. Путь наружу был отрезан. Одновременно с этим у меня пропала миникарта, а пункт игрового меню выйти из игры стал неактивным. Все, теперь в никто сюда не зайдет, и никто отсюда не выйдет. И никаких новостей извне. Сообщила довольная кронг Кисси возвращаясь к столу, присаживаясь рядом с Айни, и принимая у подруги из лап дымящийся стик. Все это слишком уж напоминало ловушку. Оставшийся на орбите планеты бесценный крейсер, отсутствующий по большей части экипаж, изолированный от связи с внешним миром и не имеющий возможности выйти из игры капитан. Конечно, перед уходом я дал указание искусственному интеллекту крейсера Па ум ум Па, да и семерка боевых дронов защищала звездолет, но все же... «Боишься? Вспоминаешь про свой крейсер и думаешь, достаточно ли на нем охраны?» Кронг Кисси смотрела на меня, откровенно усмехаясь. «Кстати, странно, что ты думаешь о своем звездолете, а не о своей жизни». Казалось бы, один незаметный укол или яд в одном из сосудов, и проснешься ты уже на пыточном столе кровавого короля Трилов. А миллиард кристаллов, даже для правительницы великой космической расы, это соблазнительная сумма. Я вздрогнул. Уж слишком серьезно говорила Кронг Кисси о таких жутких для меня перспективах. Внимательно наблюдающая за моей реакцией белая милонка довольно улыбнулась, показав острые зубки. «Именно поэтому я и выбрал это место, человек. Нам нужно научиться друг другу доверять». Доверять Мейлонке после всего того, что она рассказывала о возможности предательства с ее стороны и гибкости политики ее расы? Ответ пришел ментально и показал, что ищущая правду не только наблюдает за мной, но и читает мои мысли. «Да, доверять, потому как миллиард кристаллов назначены за мою голову, да и недругов у меня куда больше, чем у тебя, человек». И мне тоже нужно научиться кому-то доверять в этой жизни, потому как иначе можно сойти с ума. Открою большой секрет, человек. Точка моего возрождения находится в этом зале. И по сути моя жизнь полностью в твоей власти, как и твоя в моей. Так что расслабься, ничего с твоим кораблем не случится. Празднуем, веселимся и учимся доверять друг другу. Двое суток в компании отмороженных, глуповато хихикающих мейлонок метаболизм которых приспособлен быстро перерабатывать алкоголь, причем одна из них способна с легкостью читать твои мысли, а вторая даже не скрывает, что желает затащить тебя в постель. Я тяжело вздохнул и окинул взглядом заставленный яствами стол. Без закуски тут нечего было и думать продержаться.